Подходы к германской проблеме Германская проблема в том виде, в котором о ней говорят сегодня, восстала из прошлого, и если сейчас ее преподносят просто как проблему германской агрессии, то это из-за хрупких надежд на реставрацию статус-КО в Европе. Чтобы достичь этого перед лицом гражданской войны, охватившей континент, Казалось, необходимым сначала вернуть понимание войны к тому смыслу, который вкладывался в это слово в XIX веке. То есть конфликта, в котором страны, а не движения, народы, а не правительства терпят поражение и одерживают победы. Поэтому литература по германской проблеме читается по большей части как переработанное издание пропаганды военного времени которая всего лишь украшала официальную точку зрения надлежащей исторической эрудицией и на самом деле была не хуже и не лучше своего германского аналога. После прекращения боевых действий труды джентльменов-эрудитов с обеих сторон были благополучно преданы забвению. Единственная интересная сторона этой литературы – та готовность, с которой всемирно известные ученые и писатели предлагали свои услуги не для того, чтобы спасти свои страны, рискуя собственными жизнями, а для того, чтобы служить своим правительством с полным пренебрежением к истине. Единственная разница между пропагандистами двух мировых войн заключается в том, что сейчас многие из прежних глашатаев германского шовинизма предоставили свои услуги союзным державам в качестве экспертов по Германии, нисколько не утратив при этом своего рвения и угодничества. Эти эксперты по германской проблеме, однако, являются единственным наследием прошлой войны. Но в то время, как их приспособляемость, их готовность к услужению, их страх перед интеллектуальной и моральной ответственностью остаются постоянными, их политическая роль изменилась. Во время Первой мировой войны, войны, которая не была идеологической по своему характеру, стратегии политической войны еще не были открыты. Ее пропагандисты занимались немногим более чем укреплением боевого духа, пробуждая или выражая национальное чувство народа. Возможно, они потерпели неудачу даже в этом, если судить по вполне общему пренебрежению, с которым к ним относились воюющие стороны. Но помимо этого, они явно были совершенно малозначительны. У них не было никакого права голоса в политическом процессе и они не были выразителями политического курса соответствующих правительств. Сегодня, однако, пропаганда как таковая больше неэффективна, особенно если она формулируется в националистической и военной, а не в идеологической или политической терминологии. К примеру, бросается в глаза отсутствие ненависти. Поэтому единственный пропагандистский результат возрождения германской проблемы негативный. Многие, научившиеся пренебрегать рассказами о зверствах в ходе войны, просто отказываются верить в том, что на сей раз является ужасной реальностью, потому что преподносятся в старой форме государственной пропаганды. Разговоры о вечной Германии, о ее вечных преступлениях служат только тому, чтобы прикрыть нацистскую Германию и ее нынешние преступления занавесом скептицизма. Взять хотя бы один пример, когда в 1939 году французское правительство вынуло из запасников лозунги Первой мировой войны и жупел германского национального характера, единственным видимым эффектом стало неверие в ужасы нацистов. Так было и по всей Европе. Но хотя пропаганда и утратила в значительной степени свою способность вдохновлять, она приобрела новую политическую функцию. Она стала формой политической войны и используется для подготовки общественного мнения к некоторым политическим шагам. Поэтому, когда германская проблема описывается при помощи идеи, что источником международного конфликта является злодеяние Германии или Японии, это ведет к сокрытию реальных политических проблем. Посредством отождествления фашизма с национальным характером и историей Германии людям внушают ложную веру в то, что разгром Германии равнозначен искоренению фашизма. Так становится возможным закрыть глаза на европейский кризис, который ни в коей мере не преодолен и который сделал возможным завоевание континента Германии при помощи коллаборационистов и пятых колонн. Поэтому все попытки отождествить Гитлера с историей Германии могут только безосновательно придавать гитлеру национальную респектабельность и освещенность национальной традицией сравниваем ли мы гитлера с наполеоном как это подчас делала английская пропаганда или же с бисмарком в любом случае мы оправдываем гитлера и позволяем себе вольности с историческими репутациями наполеона или бисмарка наполеон при всем что можно сказать о нем по-прежнему живет в памяти европы как вождь армий движимых представлениями, пусть и искаженными, у французской революции. Бисмарк был не хуже, не лучше большинства европейских государственных деятелей, разыгрывавших карту силовой политики во имя нации, чьи цели были ясно определены и явным образом ограничены. Несмотря на его попытки расширить границы Германии, Бисмарк не мечтал о полном уничтожении какой-либо из соперничающих наций. Он неохотно согласился на включение Лотарингии в Германскую империю из стратегических соображений Мольтке. Но он не желал иностранных украплений в пределах германских границ и не намеревался править зарубежными народами как подчиненными расами. Но что верно в отношении политической истории Германии, еще более верно в отношении духовных корней, приписываемых нацизму. Нацизм? ничем не обязан западной традиции – германской или негерманской, католической или протестантской, христианской, греческой или римской. Нравятся нам или нет Фома Аквинский или Макеавелия, Лютер, Кант, Гегель или Ницше – список может быть расширен до бесконечности. Как показывает даже беглый взгляд на литературу по германской проблеме, они не несут ни малейшей ответственности за то, что происходило в лагерях смерти. В плане идеологии нацизм вообще не имеет никакой традиционной основы. И было бы лучше понимать опасность этого радикального отрицания всякой традиции, которая с самого начала была главной чертой нацизма, хотя и не фашизма на его ранних итальянских этапах. В конце концов, Именно нацисты были первыми, кто окружил свою совершенную пустоту дымовой завесой ученых интерпретаций. Нацисты долгое время называли своими большинство философов, в настоящее время оклеветанных чрезмерно рьяными экспертами по германской проблеме. Причем не потому, что нацисты заботились об ответственности, а просто потому, что они понимали, Что нет лучшего укрытия, чем великая песочница истории, и нет лучшего защитника, чем дети в этой песочнице, легко привлекаемые и легко вводимые в заблуждение эксперты. Сама чудовищность нацистского режима должна была предостеречь нас о том, что мы имеем дело с чем-то необъяснимым, даже обращаясь к примеру худших времен в человеческой истории, ибо никогда ни в древней, ни в средневековой Ни в современной истории уничтожение не становилось хорошо сформулированной программой, а ее исполнение – высокоорганизованным, бюрократизированным и систематизированным процессом. Эффективность нацистской военной машины действительно связана с милитаризмом, а его идеология – с империализмом. Но чтобы подойти к пониманию нацизма, необходимо освободить милитаризм от всех унаследованных им воинских доблестей. А империализм – от всех внутренних присущих ему мечтаний о строительстве империй, вроде бремени белого человека. Иными словами, можно легко найти определенные тенденции в современной политической жизни, которые сами по себе ведут в направлении фашизма, и определенные классы, завоевать и обмануть которые легче, чем другие но все они должны изменить свои базовые функции в обществе до того, как нацизм сможет реально ими воспользоваться. Еще до окончания войны германская военная каста, несомненно, один из наиболее отвратительных институтов, отягощенный глупым высокомерием и традицией самонадеянности, будет уничтожена нацистами вместе со всеми другими германскими традициями и освещенными веками институтами. Германский милитаризм, представленный в немецкой армии, вряд ли имел больше амбиций, чем старая французская армия Третьей Республики. Германские офицеры хотели быть государством в государстве, и они глупым образом полагали, что нацисты будут служить им лучше, чем Веймарская Республика. Когда они обнаружили эту ошибку, то уже были в состоянии распада. Одна их часть была ликвидирована, а другая приспособилась к нацистскому режиму. Нацисты действительно говорили иногда на языке милитаризма, как говорили они и на языке национализма, но они говорили на языке любого существующего изма, не исключая социализма и коммунизма. Это не помешало им ликвидировать социалистов и коммунистов, националистов и милитаристов, Все они были опасными партнерами для нацистов. Только эксперты с их любовью к устному или письменному слову и непониманием политических реалий приняли эти утверждения нацистов за чистую монету и истолковали их как следствие некоторых германских или европейских традиций. Напротив, нацизм на самом деле является разрушением всех германских и европейских традиций, как хороших, так и плохих.